6 мая. Родился Зигмунд Фрейд в 1856 году С Фрейдом на кушетке, Зигмунд Фрейд, чье 155-летие весь мир отметит 6 мая, посторонился и пропустил в кабинет. Новую пациентку. Все-таки его не зря предупреждали, что она очень большая. «Еще и на кушетке не поместится», — подумал он с тревогой. Но она поместилась. За последнее время ее масштаб несколько поджался. «Расслабьтесь, не смотрите на меня и отвечайте как можно откровеннее», — произнес он обычные слова, с которых всегда начинал прием. «Что вас беспокоит?» — Много всего, доктор, — отвечала пациентка, тревожно ворочаясь. — Сны мучают, например. Сновидение — Сновидения? оживился Фрейд. — Очень интересно. Что же вам снится? — Ну... — она явно стеснялась. — Неприлично всяко. — Не смущайтесь, — подбодрил психоаналитик. — Ну, что будто бы меня... — Это... «Я от этого становлюсь очень великая, и сама всех...» «Это...» — выговорила она, наконец, краснея от смущения и удовольствия. «Как сказать... Я хорошо себя чувствую, только когда меня...» «Это...» «Ну, это обычное женское сновидение», — разочарованно заметил Фрейд. «Нет, доктор, вы не скажите...» Она не желала признавать своей обычности. «Во сне меня это? И я такая великая!» «А просыпаюсь, — чуть не плакала она, — и ничего, ничего. А еще, доктор, мне снится, что я детей своих... это...» «Есть дети?» — синтересованно спросил Фрейд. «Много?» а, «Ой, много!» — махнула она рукой. «Больше, чем надо. Куда мне сток? Плодятся и плодятся...» Ползают и ползают, и будто во сне я их... Это... А они крепчают. Просыпаюсь. А они... Разбежались все Куда разбежались? Не понял психолог. Да кто куда? Безразлично ответила она. Кто в Париж, кто в Штаты. Сволочь неблагодарные. Я их... Это? А они бегут... Фрейд что-то записал в книжечке. «Скажите, — спросила он осторожно, — вот эта связь между это и величием, она давно образовалась в вашем сознании?» «Всегда так было», — пожала она плечами. «У вас разве не так?» «У нас по-разному». — уклончиво ответил Фрейд. — Ну, что еще волнует выбрать? — Не могу, — отвечала она сокрушенно. — В последнее время вообще разучилась. Раньше хоть как-то могла, а теперь даже из двух трудно. «Э, — В каком смысле? — не понял венский специалист. — Ну вот, — она затруднилась с ответом. — Как если бы... «Двое, так? А я не знаю, которого надо. Они мне оба вроде как без надобности, а вместе с тем я жить без них не могу. Вот и смотрю, который. И не могу. Я их уж спрашиваю, ребята, вы скажите, кто из вас-то? А они говорят, не беспокойтесь, мы решим». «Ага», — важно сказал Фрейд, — «В таких ситуациях мы обычно рекомендуем попробовать третьего». «Это никак!» — замахала она руками. «Это ни под каким видом! Вы что, доктор, вы эти гадости другим предлагаете, а я девушка честная?» «Я из двух-то с трудом». «Ладно», — согласился врач. «На что еще жалуетесь?» «Я никогда не жалуюсь», — возразила она с достоинством. «Еще чего? Я великая, доктор. Как вы со мной разговариваете вообще? Я лежу отсюда и досюда, а вы жалуетесь. Это вы жалуетесь, а я горжусь. Я думала, вы приличный человек, а вы, кажется, из этих...» «Из этих», — печально подтвердил Фрейд. «Хотите поговорить об этом?» «Хочу», — подтвердила она мечтательно. Я в последнее время больше ни о чем и не могу почти. Раньше культура там всякая, кино, театр, опять же, ракеты. А сейчас все больше меня тревожит национальный вопрос и еще отчасти тарифы. С бензином вот проблема у меня. Вообще, увлеклась она, вы не знаете, доктор... А чего это бывает, такая болезнь, что вроде все есть? А ничего вроде нету. Я как подумаю иногда, столько во мне всего и даже детей. А поговорить не с кем? Это все враги, мне кажется, правда же, доктор? Это же все фобия у них. Бывает такое? Бывает и фобия, уклончиво ответил старик. Скажите. — А вы не пробовали на себя посмотреть? — Только и делаю, что смотрю, — с готовностью подхватила она. — Как сказал поэт, — и с ненавистью, и с любовью. — И что видите? — Да что ж, — вдруг опечалилась пациентка. — Все тоже и вижу. Ничего нового. Вроде, думаю, все на месте. А внутри ноет и ноет, ровно как Перед бурей. Может, вы пилюль какую пропишете? Да вас один был, тоже немец, тоже из, из этих. Как-то Карла или вроде того. Так он такого прописал? Семьдесят лет кровью Харкала. Но очень великая была, добавила она с гордостью. Видите ли, осторожно начал Фрейд. Наша личность состоит как бы из трех этажей. Нижний — это наше подсознание, то, чего мы хотим. Средний — сознание, то, что мы делаем. А верхний — суперэго, законы, правила, принципы. Конфликт верхнего этажа с нижним создает муки совести. А у вас, мне кажется, все муки именно от того, что нет верхнего этажа. Как бы крыши, то есть законов и принципов. И если вы не выработаете их, то вас так и будут. — Чего? — скинулась она. — Крыши у меня нету! «Да ты знаешь, кто ты есть такой! Да я сейчас тебя самого, вместе со всеми твоими неприличностями, так?» Она не договорила, потому что Фрейд проснулся. «Что за странный сон?» — проговорил он, закуривая вечную сигару. «Что бы это значило?» «Наверное, я ее боюсь, и к ней...» Подсознательно стремлюсь, но ведь и весь мир так. Нет, все-таки хорошо, что я ее никогда не видел».